Это была странная ночь. Даже в самые поздние часы, когда всё вокруг должна была поглотить тьма, снаружи царила та же тоскливая серая мгла. Глаза Томаса, который в нормальное время моментально бы заснул, никак не желали закрываться. Время ползло так мучительно медленно, что впору было начать думать, что следующий день не наступит никогда. Остальные приютели, завернувшись в одеяло, попробовали заснуть, что оказалось совершенно невозможным делом. Они почти не разговаривали. «Какие там разговоры, когда ждёшь смерти?» Слышны были только шорохи да тихие перешептывания. Томас пытался заставить себя уснуть. Так время прошло бы скорее, но после двух часов мучительных усилий ему так это и не удалось. Он лежал на полу в одном из помещений на втором этаже, постелив под себя толстое одеяло. Вместе с ним здесь было несколько других приютелей, испуганно жмущихся друг к другу. Единственную кровать отдали Ньюту. Чак попал в другую комнату. Томас так и представлял себе, как мальчик плачет, скорчившись в тёмном углу и прижимая к себе одеяло, словно игрушечного медвежонка. Образ был столь удручающий, что юноша пытался отогнать его, не думать о чаке, но безуспешно. Почти у каждого имелся фонарик, на случай тревоги. «В остальное же время», — приказал Ньют, — «все огни должны быть погашены, несмотря на их новые, тлеющие мёртвым серым светом небеса. Совершенно незачем привлекать к себе лишнее внимание». Всё, что могло быть сделано за такой короткий срок, чтобы отразить атаку кеброгов, было сделано. Окна заколочены, двери, забаррикадированные мебелью, все вооружились ножами. Однако Томас был далек от того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Предчувствие надвигающейся угрозы, страх и страдания, словно тяжёлым покровом окутали его и, казалось, зажили своей собственной жизнью. Ему уже почти что хотелось, чтобы чудовища поскорее пришли, так, по крайней мере, всё быстро останется позади. Ожидание беды, вот что было с самым изматывающим. Отдалённые завывания Гривера становились слышнее по мере того, как шли минуты томительной ночи. Каждая следующая казалась длиннее предыдущей. Прошёл ещё час, потом ещё один. Наконец Томас заснул, но спал неспокойно, урывками. Где-то около двух утра он перевернулся со спины на живот, наверное, в миллионы раз за эту ночь. Он положил руки под щёку, уставился на ножки кровати и затих. Только тень в приглушённом тусклом свете. И тут всё изменилось. Снаружи взвели моторы, послышалось знакомое звякание металлических шипов о каменный настил, как будто кто-то рассыпал пригоршнюю игл. Томас мгновенно вскочил на ноги, как и все остальные. Впрочем, Ньют оказался быстрее всех. Он замахал руками, а потом приложил палец к губам, знак, чтобы все затихли. Потом, стараясь не опираться всем весом на больную ногу, проковылял к единственному в комнате окну, наспех заколоченному тремя досками. Широкие щели между ними позволяли взгляду ухватить довольно большой кусок двора. Ньют осторожно приблизил лицо к окну. Томас тоже подполз поближе. Он присел на полусогнутых рядом с Ньютом и выглянул в самую нижнюю щель между досками. От опасной близости к наружной стене его бросило в дрожь. Но всё, что ему удалось увидеть, это лишь пустой приют. Как он не пытался ухитриться взглянуть вниз вдоль стены здания или в стороны, это было невозможно. Только вперёд. После пары минут бесполезных усилий он сдался, повернулся и сел, прислонившись спиной к стене. Ньют возвратился на кровать, но не лёг, а тоже присел на край. Прошло ещё несколько минут. Каждые 10-20 секунд сквозь стены и заколоченные окна до них доносилась очередная серия издаваемых гриверами звуков. Ввой компактных моторов перемежался со скрежетом металла, с звяканием шипов о камень, щёлканием и клацанием инструментов убийства. Каждый раз, когда Тома слышал эти звуки, его коробило. Судя по шуму, тварей было три или четыре, как минимум. Он слышал. Уродливые полумашины, полуживотные подходят ближе. Ещё ближе. Вот они жужжат и стучат своими шипами по камням внизу. У Томаса пересохло во рту. Он встречался с чудовищем лицом к лицу. Он слишком хорошо помнил эту встречу. Ему пришлось заставить себя снова задышать. Остальные приютили тоже затаились, не издавая ни звука. Страх казалось наиз в комнате тяжёлой чёрной тучей. Они услышали, как один из гриверов двинулся по направлению к берлоге. Затем звяканье его шипов о камень внезапно сменилось более глубоким и резонирующим звуком. Томас видел, как на его Металлические шипы твари вонзаются в деревянную стену. Массивные туши, перекатываясь и побеждая гравитацию силой своих чудовищных мышц, ползет вверх по стене к их окну. Томас слышал, как крошится в щепке древесины. Тварь вращалась, чтобы, оторвав от стены один ряд шипов и, вцепившись в доски следующим рядом, передвинуться дальше. Кособокий барак содрогался до основания. Замогильные стоны Гривера, щелканье и треск крошащейся древесины заполнили для Томаса весь мир. Больше он ничего не слышал. Звуки усиливались, приближаясь. Другие мальчики сгрудились у противоположной стены, как можно дальше от окна. наконец и Томас последовал за ними, Ньют тоже. Все взгляды были прикованы к окну. Шум достиг наивысшей силы, как раз когда Томас понял, что Гривер находится прямо за стеклом, и вдруг все стихло. Томас, как им оказалось, мог слышать удары собственного сердца. Снаружи забегали лучи света, бросая жуткие отблески через щели между досками. Затем свет стали застилать неясные, быстро мелькающие тонкие тени. Томасу было ясно, что этот гривер выпустил свое орудие убийства и теперь ищет, к чему бы их применить. А еще там снаружи шныряли жукоглазы, помогая чуть-чуть найти дорогу к их жертвам. Через несколько секунд мельтешение прекратилось, прожектора тоже остановились и теперь бросали три неподвижных плоскости света внутрь комнаты. Напряжение достигло наивысшей точки накала. В гробовой тишине не слышно было даже дыхание смертельно испуганных детей. Томуса подумал, что то же самое, наверное, происходит сейчас и в других комнатах берлоги. А потом ему на ум пришла Тереза, в кутузке. Но едва только он мысленно взмолился, чтобы она хоть что-нибудь сказала ему, как дверь, ведущая из коридора, с грохотом распахнулась. Комната взорвалась вскриками. Приютили, ожидавшие нападения из окна, а не из глубины помещения, были застигнуты врасплох. Томас резко обернулся к двери. Наверняка это перепуганный Чак или Алби, изменивший свои планы. Но когда он увидел того, кто стоял в дверном проеме, ему показалось, что его череп словно сжали в тисках и кости вдавились в мозг. Юноша застыл в шоке. Там стоял Гелли.